Глава 21. Дарион появляется ближе к вечеру. Выглядит он таким измученным, что я решаю ничего не спрашивать и ничего не говорить, тем более что сама на взводе. Он проходит мимо, небрежно швыряет на стол, перевязь с мечом и падает на стол. «Дай воды», — говорит натреснутым голосом, голосом смертельно уставшего человека. «Я наливаю воду в стакан из графина». Подаю ему и невольно любуюсь, как у него на висках переливаются золотом изумрудные чешуйки. Красиво. Дарион опустошает стакан жадными глотками. Ставит на стол, а сам откидывается на спинку кресла и закрывает глаза. «Я тут посижу немного», — заявляет чуть слышно. «Ты же не против?» Пожимаю плечами, как будто мое мнение что-то значит. «Кстати», — добавляет он, — «комендант пригласил нас на ужин». Его жене не терпится с тобой познакомиться. У меня нет ни малейшего желания ознакомиться с женой коменданта, да и вообще появляться в обществе. Особенно если учесть, что Дарги ненавидит ведьм, а я ведьма, в чем окончательно убедилась во время последнего разговора с Аннабель. Но и сидеть 10 дней в заперти мне не хочется. Хватит того, что сегодня целый день проторчала в комнате, сходя с ума от одиночества и переживания за Артемку. Несколько раз пыталась связаться с Анабель но так как сквозь землю провалилась. Это заставило меня нервничать. Я металась по комнате раненой львицей, твердя как заклинание слова Лохана. Она не посмеет причинить ему вред. Не посмеет. Только сама в это не верила. И вот теперь у меня есть возможность отвлечься. Хотя бы на время. Но я сомневаюсь. Не думаю, что это хорошая идея. Дарион ловит мой взгляд, направленный на кольцо, которое я машинально кручу на пальце. Связывалась с ней. Он кивает на перстень. «Она не отвечает. Я очень волнуюсь». «Тогда тем более тебе нужно пойти со мной и отвлечься. К тому же ты не можешь отказать хозяевам крепости. Твой отказ будет принят как оскорбление». «Предлагаешь мне отвлечься от мысли о сыне?» — невесело хмыкаю. «И вижу, как мрачнеет Дрион. Кажется, ему не нравится, когда я упоминаю о своем ребенке. Что это? Банальная ревность мужчины к прошлому его женщины?» или тоска по собственным детям, которых может не быть. «Ты все равно сейчас ничем не можешь ему помочь», — говорит Дарион ровным тоном, но я чувствую, что он напряжен, и эти слова даются ему непросто. «Только бессмысленно изводишь себя». В его словах есть резон. «Ладно, нехотя соглашаюсь. Сколько у меня времени?» «Часа два тебе хватит?» «Более чем». «Мне все равно, в чем идти». Но Дарион, прав, я должна взять себя в руки. Хотя бы ради того, чтобы не привлекать к себе лишнее внимание. Объясняться с местными кумушками точно не хочется. Риллия положила мне в саквояж три платья, подходящих для выхода. Одно из темно-зеленого бархата со вставками из золотой парчи, второе из тонкой коричневой шерсти, похожей на кашемир, расшитое серебряным галуном, а третье из золотистого шелка. Оно самое красивое. Я провожу рукой по прохладному шёлку, и решительно укладываю назад в шифоньер, слишком открытая. В конце концов останавливаю выбор на шерсти. Скромненько и со вкусом. А главное, не придется мучиться с пуговицами и искать, кто их застегнет, потому что у этого платья шнуровка находится по бокам, а еще к нему прилагается короткий редингот. Взяв одежду в охапку, растерянно замираю. Здесь нет гардеробной. Конечно, можно переодеваться в комнате, но здесь дарион. Или закрыться в уборной. Размышляю, искоса, наблюдая за Даргом. Тот так и сидит, запрокинув голову. Глаза плотно закрыты, грудь мерно вздымается. Неужели уснул? Ступая на цыпочках, обхожу его и направляюсь к кровати. Мне повезло, что он сидит к ней спиной. Быстро начинаю сдирать с себя одежду до нижней сорочки. Мне очень не хватает привычного белья. Без бюстгальтера чувствую постоянно себя голой. Вот и сейчас кончики грудей заострились то ли от прохлады, то ли от нервного напряжения, и проглядывают сквозь ткань, заставляя меня ощущать неловкость. Мысленно чертыхаюсь и путаюсь в платье. Затягиваю корсет, расправляю складки и набрасываю рейтингот. Теперь можно заняться прической. И снова, стараясь не шуметь, обхожу дариона Склоняюсь над зеркалом. Решаю не мудрствовать лукаво и просто завязать волосы в узел. Но нет у меня желания поражать кого-то своей сомнительной красотой. Последний штрих. Открываю шкатулку с косметикой. Взгляд цепляется за хрустальный флакончик. Знакомая вещица. Это же те духи, что дала Аннабель. Неужели лилия положила их в шкатулку? удивленная беру флакончик в руку, но тут же мою кисть накрывает чужая ладонь. Сзади прижимается мужское тело, и хриплый голос шепчет мне в ухо, опаляя горячим дыханием. «А вот это оставь». Я замираю. Дарион разжимает мои ослабевшие пальцы, забирает пузырек с духами и подносит к носу. Ошеломленно смотрю на него. Как он умудрился подкрасться так бесшумно? Я же была уверена, что он спит. В глазах Дарга вспыхивают желтые искры. «Откуда у тебя эти духи?» Мне не нравится его тон, но я все таки отвечаю. Она дала. Сказала это, чтобы я пахла, как она». Дарион снова принюхивается к флакончику. Похоже, она всегда использовала сандалы и белую амбру. Но здесь есть что-то еще: Кровь дракона. Что? Теперь уже и я удивленно таращусь на безобидный флакончик. Именно Дарга? Похоже, что так. Дай руку. Неохотно протягиваю свою конечность. Дарион утыкается носом мне в запястье, шумно вдыхает. Будто хочет запомнить, как я пахню а затем стеклянной палочкой наносит капельку духов. С минуту молчит. Искры в его глазах медленно гаснут, взгляд тускнеет, становится равнодушным. «Что ты чувствуешь?» — спрашиваю осторожно. «Я пахну, как она?» Вместо ответа он сжимает флакончик с такой силой, что стекло хрустит в его ладони. «Да», — выдавливает мой Дарк через силу. «Но не это их главное назначение. Скажи». Когда ты перестала ими пользоваться? Ну, краснею. В тот день, когда в Лиминкер прибыли гости, я забыла использовать их перед ужином. Он на секунду прикрывает глаза. Значит, так угодно судьбе. После чего разжимает ладонь и стряхивает на пол осколки стекла. Позову служанку, пусть приберется. Подожди, останавливаю его. Ты можешь объяснить, что с этими духами не так? Дарион пожимает плечами. Все так. Кровь дракона не имеет своего запаха. Ее очень сложно обнаружить в других жидкостях. Но если нанести на кожу живого существа и дать понюхать такому, как я, она будет вызывать инстинктивное отторжение. В эти духи ее добавили, чтобы я не привязался к тебе, чтобы мой дракон не унюхал свою. Он обрывает себя. Шами, договариваю за него. Да, Шами. Мы стоим друг против друга на расстоянии вытянутой руки. Так близко, что я слышу, как тяжело вздымается его грудь, вижу, как нервно бьется жилка на виске, и в то же время мне кажется, что между нами мировой океан. Много, очень много холодной воды, которую невозможно переплыть. И что стоит мне только сделать шаг, как эта вода захлестнет меня, накроет темной волной и утащит на дно. В потухших глазах Дариона прячется сожаление а я вдруг ощущаю непреодолимое желание шагнуть к нему, прижаться и почувствовать себя под защитой этого сильного и невозможного мужчины. Я почти готова шагнуть. Он опережает меня, поднимает руку и касается моей щеки, скользит пальцами вдоль виска, вдоль линии челюсти, касается губ, обводит их контур. «Мне плевать, кого то любила раньше», — раздается хриплый голос. «Теперь ты моя». Драконы ни с кем не делятся своими сокровищами. Я хватаю ртом воздух. Что... Что ты хочешь этим сказать? Скоро поймешь. В дверь стучат. Ваша светлость. В комнату заглядывает Морен. Комендант просил передать, что уже все собрались и ждут только вас. Рука Дариона падает мертвой плетью. Его лицо темнеет, черты заостряются. Запомни, Аня. Произносит он, наклоняясь ко мне. «Никто не должен знать, что ты... Что в тебе течет проклятая кровь. И ещё, для всех я твой муж, А ты Аннабель Леменкейр». Женой рыжеволосого коменданта Оказывается довольно милая женщина. Она выглядит чуть старше меня, Улыбчивая и тихая. Встречает нас на пороге, Проводит в гостиную, Где уже собрался местный бамонт Быстро и непринужденно представляет меня остальным гостям, среди которых несколько супружеских пар и Эрден Лорейн. Он единственный, кто пришел без дамы, а по иронии судьбы еще и сел за стол напротив меня. Очень скоро я замечаю, что Дариону такое соседство не нравится, особенно то внимание, что Эрден уделяет моей груди. Надо сказать, скромно спрятанный под платье с высоким воротничком. Мой дарк с каждой минуты становится все мрачнее и неразговорчивее. Впрочем, это его естественное состояние. Я уже не уверена, что он вообще умеет улыбаться. Мужчины что-то бурно обсуждают, перебрасываются шутками и смешками. Женщины ведут себя намного скромнее. В основном улыбаются да молча ковыряют в тарелках, делая вид, что едят. Я искосо наблюдаю за ними, а они поглядывают на меня. Присматриваются, видимо, уделяя особое внимание моей прическе и платью. Наконец, одна из них, блондинка с пышной грудью и глубоким декольте, не выдерживает. «Простите за любопытство», — посылает мне извиняющуюся улыбку. «Но в нашей крепости очень редко бывают гости. Может, расскажете, что нынче носит в Картарене? А ваша прическа — это новая мода?» У меня едва не застывает кусок в горле. Откладываю вилку и невольно тянусь рукой к волосам. «Какая там к бесам прическа?» Я просто расчесалась и на быструю руку свернула пучок. Но на меня смотрят, ожидая ответ. Приходится легкомысленно улыбнуться. «Никакой моды, я за ней не слежу». Женщины недоуменно переглядываются. Хозяйка дома, кажется, ее зовут Нириль, поясняет. «Мы слышали, что супруга Лаэрда изумрудного клана большая модница и выписывает платье из самой столицы». «Да-да», — поддакивает вторая, смугленькая и остроглазая, с экзотическими черными косичками. «Говорят, у вас в Леменкейре целое крыло отведено для бальных нарядов». От вежливые улыбки уже сводит сколы пытаюсь быть любезной. У вас неверные сведения. Как видите, я вполне обычная. На их лицах читается легкое разочарование. «Ой, а расскажите, как там в столице?» — просит смуглянка, делая щенячьи глазки. «Вы же там часто бываете? Ну, пожалуйста, пожалуйста!» Она тут самая молодая, даже моложе меня. А вот ее супругу на вид лет сорок. Я замечаю, как он поглядывает на нее с отеческой снисходительностью и как время от времени поглаживает ее руку, будто не может не прикасаться к ней. «Дайри!» — Нериль укоризненно качает головой. «Если лиера захочет, она сама все расскажет. Правда ведь?» «Теперь они втроём смотрят на меня, а я бросаю на Дариона умоляющий взгляд. Что говорить? Что я никогда не была в этой столице? А если они знают, что Аннабель, к примеру, зависала там каждый сезон?» Откуда-то ведь они взяли эту ерунду с бальными платьями. «Моя жена давно не выезжает в столицу», — отвечает за меня супруг. Ей больше нравится вести скромную жизнь в Лиминкере. «Давно это три месяца?» — хмыкает кто-то из мужчин. «А вы совсем не похожи на ту столичную фифу, которую я видел в салоне графини Реноль». Мою ладонь накрывает тяжелая рука Дориона. Поднимаю голову и встречаюсь с внимательным взглядом Эрдена. Внутри почему-то все замирает. Усилием воли я перевожу взгляд дальше на говорящего. Это муж той блондинки. Как же его зовут, дай бог памяти? Старден, если не ошибаюсь. Один из офицеров крепости. «Друг мой», — продолжает он, уже обращаясь к Дариону, «что ты сделал со своей супругой? Ее не узнать. Вы меня, конечно, не помните, светлейшая Льера». Улыбается мне, а глаза остаются серьезными. Но графиня представляла нас друг другу на банкете не далее, как три месяца назад. Вы тогда еще были со спутником. Признаться, я удивился, увидев рядом с вами это добероновское отродье». «Кого?» — тут же напрягается Дарион. Его рука стискивает мою. «Мальчишка из клана Обсидиановых!» Старден презрительно фыркает. «Второзимок, не больше!» Я ещё хотел спросить, как он оказался в столице и как вообще смог покинуть клановые земли. Их же сам император запер в Латгейре. Но они с вашей супругой очень быстро ушли, ваша светлость. Рука Дориона сжимается еще сильнее. Так что мне становится больно. Я пытаюсь освободить пальцы, но это все равно, что пытаться освободиться из железных клещей. Не придумав ничего лучше, наступаю ему на ногу. Мой Дарг вздрагивает и опускает взгляд на меня. Я любезно улыбаюсь гостям, потом наклоняюсь к Дариону и совсем нелюбезно шеплю ему в ухо. Руку пусти, а то пальцы сломаешь. Он меняется в лице, но руку убирает. Я тоже прячу свои ладони под стол, где тихонько массирую пострадавшую конечность. Вся пантомима занимает не больше минуты. Это действительно был обсидиановый? Слышу недоверчивый голос Ардена. Ты не ошибся? Нет, отвечает Старден. «Их невозможно с кем-то перепутать». «Светлейшая Льера». Взгляд Эрдена снова упирается в меня. «Вам стоило бы держаться подальше от таких знакомств. Дарги из обсидианового клана — это преступники, которых сам император лишил права на обороты и права покидать их земли. Я, как представитель законной власти, должен выяснить, каким образом вашему знакомому удалось оказаться в столице. Не помните, как его звали? Где вы с ним познакомились?» «Моя жена устала», — вместо меня отвечает Дарион, «а я с трудом сдерживаю облегченный вздох. Да и поздно уже». «Всего пара вопросов?» «Нет», — отрезает мой Дарк и поднимается, за что я ему благодарна. «Эрден, все свои вопросы можешь адресовать мне. Уверен, моя жена не помнит ни имени от Чепенца, ни обстоятельства встречи с ним».